Глава 3. Полигон. Полёт длится уже несколько часов, но напряжение не покидает моё тело ни на одном мгновении. Мышцы затекли, а желудок подскакивает до самого горла каждый раз, когда наше транспортное средство издаёт очередной громкий рёв. Джош крепко держит меня за руку и постоянно о чём-то болтает. Это приносит немного успокоения. И я невероятно благодарен ему за поддержку. Но нахождение жнецов в 2 метрах от нас не способствует хорошему настроению. Они, кажется, вообще не двигаются, но один их мрачный вид заставляет невольно задерживать дыхание. В адской машине нет окон, поэтому отвлечься на виды не представляется возможным, а от напряжения я не могу уснуть. Чего не скажешь про Тима. Он закрыл глаза в первую же минуту после того, как мы взлетели и с тех пор ни разу их не открывал. чувствую, что сердце вот-вот остановится от переизбытка противоречивых эмоций, когда машина вдруг начинает реветь ещё громче прежнего. Что происходит? нервно спрашиваю у Джоша. Он пожимает плечами. Не уверен, но думаю, что мы пошли на посадку. Краям глаза я замечаю, что тем сидит с открытыми глазами и с ненавистью во взгляде смотрит на жнецов, сидящих напротив него. Я смотрю на Джоша. Если это так, то я очень рада, хочу наконец выбраться отсюда. Друг сжимает мои пальцы, а затем поворачивается к Тиму, который сидит по правую от него руку, и начинает что-то тихо ему говорить. Нас трясёт ещё минут 15, но внезапно всё заканчивается. С минуту мы просто сидим, не двигаясь, но когда жнецы, словно отмирают и начинают отстёгивать ремни безопасности, мы незамедлительно следуем их примеру. В это же время из глубины летающего монстра появляются представители столицы. Лид у них слегка помятый, от чего у меня на пару градусов поднимается настроение, а на душе теплеет от осознания того, что не только нам было несладко во время полёта. Первыми транспортные средства покидают жнецы, затем столичная Троица, и только после этого мы тоже смогли ступить на твёрдую землю. У меня сразу же перехватывает дыхание от неописуемой красоты раскинувшейся вокруг. Мы приземлились на ровной круглой площадке, расположенной внутри и ровно посередине гигантской буквой S, в форме которой построено трёхэтажное здание. Оно стоит на вершине невысокого холма. Внизу раскинулся город, великолепие которого я и представить себе не могла. Высокие здания кругом деревья и цветочные клумбы, а главное люди, праздно гуляющие по широким улицам. Вероятнее всего, это и есть столица. Несмотря на разгар рабочего дня, люди здесь не впахивают. Это открытие отрезвляет меня лучше ледяного ливня. Дома, и я уверена, в других рабских провинциях люди вынуждены работать за еду просто чтобы выжить. А у местных жителей есть всё, что они только пожелают, просто потому, что они родились в столице. Получается, победитель тоже ничего не делает, а просто праздно шатается по улицам. Я не привыкла к такому образу жизни и понимаю, что мне он не по душе. Сразу вспоминаю, как спорили родители, пытаясь объяснить мне простые истины. Это было чуть ли не единственное, в чём мнения мамы и папы расходились. Мама говорила, что прежде всего я должна заботиться о своём благополучии, не считаясь с желаниями других людей. Папа же твердил, что думать только о себе неправильно, ведь мы живём в обществе, а это значит, что нельзя забывать о чувствах окружающих людей. Помогай ближнему, и он ответит тебе взаимностью, любил повторять он. Несмотря на их вечный спор, я привыкла держаться где-то посередине и никогда не вела себя эгоистично. Отбрасываю мысли прочь и, тяжело вздохнув, оборачиваюсь, чтобы посмотреть на здание, пока спускаюсь с посадочной площадки. Голубоглазый жестом подзывает нас и сообщает деловым тоном. «Добро пожаловать в полигон! Пока вы не являетесь полноправными гражданами Нью-Вара, в столице вам делать нечего. Будете жить здесь! Вас подготовят к испытанию, которое начнется ровно через неделю». Но подробнее обо всём вам расскажут чуть позже. Мы свою задачу выполнили. Привезли вас сюда. Сейчас проводим на место сбора. Парни, вы идёте за мной. Ты, — кивком головы он указал на меня, — идёшь, сын, — говорит. Она проводит тебя на женскую половину. Советую попрощаться. В течение недели вы не увидитесь, — скучающим тоном говорит Лысый. Я смотрю на Джоша. Во мне медленно поднимается паника. Нас разделяют? Такого я совершенно не ожидала. Хуже и быть не может. Мы готовились к этому вместе, и само собой, разумеется, я думала, что мы будем помогать и поддерживать друг друга. Видя мой замечает на моём лице отразившуюся панику, потому что быстро заключает меня в объятия. Всё будет хорошо, успокаивающе говорит он, и мне сразу становится чуть легче. Неделя пролетит незаметно, и мы скоро увидимся. Хорошо, почти шёпотом отвечаю ему. Джош улыбается мне в последний раз, расцепляет объятия, разворачивается и направляется направо, вслед за голубоглазым и лысым. С ними уходят два жнеца. Двое остаются с нами. Я поворачиваюсь в сторону Ингрид. Блондинка кривит недовольную гримасу, молча разворачивается и идёт налево. Мне не остаётся ничего иного, как последовать за ней. Жнецы идут сзади. Мне не надо смотреть, чтобы знать, что это так. Когда мы подходим к дверям, ведущим внутрь здания, то я останавливаюсь, услышав, как взревела машина, на которой мы прилетели сюда. Обернувшись, вижу, как быстро вращаются все четыре винта на крыше монстра, а затем он взлетает и отправляется в противоположную от города сторону. Ну, и долго тебя ещё ждать? недовольно осмелляет сама провожатая, которая уже успела зайти в помещение. Шевелись. Я просто удивлённо приподнимаю брови, но больше никак не реагирую на её ядовитую речь. Как можно быть такой змеёй? Прохожу вслед за ней в приоткрытую дверь и оказываюсь в широком коридоре с высокими потолками и стенами, окрашенными в грязный зелёный цвет. Смотреть тут особо не на что, поэтому я быстро догоняю женщину и больше стараюсь не отставать, чтобы потом не выслушивать от неё гадости. Коридор заканчивается тремя дверями. Налево столовая, направо комната сбора, прямо лестница на второй этаж, там жилые помещения, поясняет она. Всё это вам ещё позже подробнее объяснят. А теперь заходи в комнату сбора и жди остальных. Остальных Переспрашиваю я в надежде узнать хоть какие-то подробности. Она закатывает глаза и толкает правую дверь. Ты же не думала, что будешь одна? О, оказывается, ты не первая. Твои подруги по несчастью уже здесь. Располагайся, придётся немного подождать. А у меня дела. Она так резко взмахивает идеальными волосами, что они чуть не прилетают мне в лицо, а затем отправляется в ту сторону, откуда мы только что пришли. Я смотрю ей в спину и вздрагиваю от того, как близко ко мне оказываются жнецы. Немедля больше ни секунды я захожу в просторное помещение с пятью рядами по восемь кресел в каждом, которые располагаются перед небольшой сценой у дальней стены. Бегло осмотревшись, я понимаю, что действительно, здесь уже есть люди. Удоль стены слева от двери стоят трое жнецов. Сейчас к ним молча присоединился четвёртый, который зашёл со мной. Куда делся ещё один, я не знаю, но проверять остался ли он в коридоре или ушёл сын Гарет, не собираюсь. Помимо жнецов в комнате находятся три девушки, которые, оглядев меня с ног до головы, отворачиваются в сторону сцены. Сидят они по отдельности, более того, даже в разных рядах. Я пожимаю плечами и отправляюсь поближе к сцене, скорее всего, именно с ней нам расскажут, что нам предстоит сделать ради свободы. Я выбираю второй ряд, прохожу мимо одной из девушек и устраиваюсь в углу, откинувшись на спинку кресла. Неизвестно, сколько нам предстоит ждать остальных, поэтому я решаю немного вздремнуть. Но гнетущая атмосфера не даёт расслабиться, поэтому поспать так и не получается. То и дело, поглядывая в единственное окно на противоположной от меня стене, я наблюдаю, как солнце постепенно опускается к горизонту. Скоро стемнеет. За несколько часов нахождения здесь прибыло ещё 8 девушек. Две сразу после меня, затем ещё три, потом одна и последние две зашли больше часа назад. Вместе с девушками прибывали и жнецы, по одному на каждую. Вряд ли они боялись не справиться с нами, ведь чтобы убить нас всех, хватило бы и одного. Но это значит, что не спроста их столько же, сколько и нас. А может, на мне просто сказываются усталость и паранойя. Я ещё раз оглядываю всех собравшихся. По некоторым видно, что они занимались физическими упражнениями и готовились к пребыванию здесь, так же как и я. Другие вообще непонятно, как здесь оказались. Они нервно следят за любым движением со стороны и чуть ли не вздрагивают от любого шороха. Да что с ними такое? Зачем они здесь, если боятся даже просто сидеть в комнате? Мои размышления прерывает скрип двери, из-за которой показываются новые прибывшие. Сразу пять девушек. Они быстро оглядываются, проходят вглубь комнаты и рассаживаются в один ряд, единственные, кто так сделал. Несколько минут ничего не происходит. А затем снова открывается дверь, и в комнату заходит высокий смуглый мужчина с черными, как смоль, волосами. Он проходит на сцену и окидывает взглядом собравшихся. 17 человек. Неплохо, как бы между прочим начинает он. Девушки, добро пожаловать. Меня зовут Лютер. В ближайшее время я буду вашим наставником. Итак, вы прибыли сюда, чтобы пройти испытание и понять, достойны ли вы свободы. В течение следующей недели вам предстоит пройти подготовку, прежде чем отправиться в Спираль. Но обо всём по порядку. Спираль это своего рода лабиринт, который находится на острове посреди моря. После недельной подготовки вас отвезут на остров для прохождения испытания. Вам всего лишь нужно добраться до середины Спирали, чтобы победить Спираль состоит из семи кругов, каждый из которых меньше предыдущего. Чтобы попасть на второй круг, вы должны полностью пройти первый, во время прохождения которого необходимо найти специальный ключ, который откроет вам дверь на следующий уровень. Всё просто. Идёте по спирали, ищете ключ, переходите на следующий круг и так далее. Ваша задача дойти до центра спирали. Там вас будут ждать два стеклянных лифта, которые поднимут вас на вертолетную площадку. Мужчина замолкает, вероятно, обдумывая, что сказать дальше. Не нравится мне всё это звучит слишком просто. Так каждый может победить. Тут одна из девушек задаёт логичный вопрос, который вертится у меня на языке. В чём подвох? Он расплывается в улыбке, но ничего доброго в ней нет. Сразу становится понятно, что он ждал подобного вопроса. Дело в том, что в лифте всего одно место, и когда он поднимется, то больше не спустится вниз. Ах да, забыл сказать. Вы можете воспользоваться только одним из лифтов. Второй предназначен для мужчины-победителя. Девушку он просто не повезёт наверх. Что? То есть будет всего два победителя? спрашивает всё та же девушка. Совершенно верно, невозмутимо отвечает Лютер. Что же касается подготовки? Подождите, перебивает она его. А что будет с остальными? С остальными? с насмешкой переспрашивает он. Да, с теми, кто тоже доберётся до центра, но в лифт не попадёт. Но, во-первых, не думаете же вы, что это будет увеселительная прогулка? Вас ждут по-настоящему тяжёлые испытания. Вам придётся самим добывать себе еду и бороться за свою жизнь. А во-вторых, те немногие, кто сможет выжить и всё-таки добраться до центра спирали, но не успеют на лифт, им выпадет шанс стать жнецами. Лютер выглядит чрезвычайно довольный тем эффектом, который произвела сброшенная им бомба. В комнате воцаряется такая мёртвая тишина, что если бы здесь пролетела муха, её жужжание показалось бы рёвом адской машины, на которой мы сюда прилетели. Я оглядываюсь и смотрю на жнецов, которые неподвижно стоят возле стены. Так вот вы кто? Добровольцы прошлых лет, которые не смогли победить. Меня передёргивает желание оказаться сейчас с Джошем, оказывается, так велико. то начинает покалывать кончики пальцев. Хочется вскочить и броситься на поиски друга. Меня заполняет решимость. Мы должны сделать это вместе, должны победить. Теперь понятно, почему нас разделили, чтобы мы не смогли договориться и готовиться вместе. Как поступать с нами? Это жестоко. Но ничего доброго от этих людей ждать и не приходится. Продолжаю молча сидеть, переводя взгляд с лютера на девушек и ножницОВ. Что всё это значит? Не выдерживает ещё одна девушка. Такого уговора не было? У вас вообще ни с кем никакого уговора не было, напоминает Лютер. Так вот, если вы не против, я продолжу. В течение следующих 7 дней вы будете знакомиться с устройством кругов спирали, ведь мы не хотим, чтобы вы все умерли в первый же день. В конце каждого дня вы будете сдавать экзамен, в результате которого вам будут присваиваться баллы. Чем больше баллов, тем лучше. Обладатели самой высокой суммы зайдут в спираль первыми, самой низкой последними. С этим всё ясно. Слышится нестройный хор голосов, говорящих, что всё ясно. В данный момент моё единственное желание оказаться в одиночестве и подумать над полученной информацией, спокойно переварить её. И последнее, так сказать, самое сладенькое на десерт. Лютер улыбается так широко, что становится понятно, ничего хорошего нас не ждёт. Во время прохождения испытания вы будете не одни. Вам дадут напарника, но напарник этот непростой. Не стоит ждать от него хоть какой-либо помощи. Ваша задача максимально проста: провести его через спираль в центральном круге, который его будет ждать свой лифт. Представьте, что с вами идёт маленький ребёнок, которого вы должны спасти, и этот напарник Жнец сердцем мгновенно рухнуло в пятки. Что он сейчас сказал? Надеюсь, я ослышалась, но судя по тому, какой поднялся шум, я всё правильно поняла. Как я смогу находиться рядом с тем, кто представляет смертельную опасность? Присутствие рядом жнеца будет только отвлекать меня от цели. Ева, чёрт побери, возьми себя в руки. Ты сама в это ввязалась. Если ты не пройдёшь это испытание, то умрёшь или что ещё хуже, станешь убийцей. Я не хочу, внезапно кричит одна из девушек. Верните меня домой. Хочу вернуться в родные леса. Кажется, нас ожидает великая истерика. Я стискиваю зубы и сжимаю руки в кулаки. Я не сдамся. Не буду вести себя так. Не для того я оказалась здесь. Спокойно, громогласно говорит Лютер. Улыбка испарилась с его лица. Вас никто не держит. Хотите уйти? Вон дверь, он указывает направление. Девушка с истерикой вскакивает на ноги и бросается к выходу. За ней следуют ещё трое. Так и хочется отликнуть их и призвать вернуться. Это всё не просто так. Добровольцы не возвращаются обратно в родную провинцию никогда. Это мы усвоили давно. А это значит, не успеваю я додумать мысль, как за дверью раздаются выстрелы. Боже мой, не может этого быть. Они ведь не Я в ужасе закрываю ладонью рот и смотрю на Лютера. Она обводит всех присутствующих долгим взглядом и холодно говорит: Вы же не думали, что и правда вернётесь домой? Вы заключили контракт и обязаны его придерживаться. А кто не хочет становиться жнецом, не переживайте. Женщин-жнецов крайне мало, процедура слишком э, болезненная. В зловещей тишине мужчина отправляется прочь из комнаты. А мы так и остаёмся сидеть, словно примёрзли к своим местам, в который раз за последний час я понимаю, что в этом месте ничего хорошего меня не ждёт.